Глава одиннадцатая. Другое поле. Только когда лагерь древолюбов растаял вдали, пришло понимание, что все закончилось. Мы вырвались. Да, предстоит продолжительный марш до Степного Стража. Да, по пустошам, где помимо привычных местных тварей, сейчас слоняются сотни ликанов и боевых химер. Но мы не безоружные беженцы, а небольшая армия прорвемся. Единственный реальный риск – налет верховных на драконах, но что-то мне подсказывало, альвы на это не пойдут. Некоторое время после боя я просто лежал. Не обращая внимания на пыль и тряску, с отсутствующим видом смотрел в небеса. Мыслей не было. Пустота, словно я провалился в глубокую медитацию, оставив позади ворох земных забот и проблем. Долго отдыхать мне не дали, было бы наивно думать иначе». «Почему ты посоветовал принцу отступить?» Загородив небо, надо мной склонилась рыжеволосая голова Бринны. «Мы могли победить». «Не могли», — отозвался я, подавив зевок. Несмотря на общую усталость, заснуть на трясучих самодельных санях, которые тащили два оруженосца, было той еще задачей. Склепали их из того, что было, Своей ланилы загим у третьего принца под рукой не оказалось, поэтому конструкция вышла весьма посредственной. Сомневаюсь, что она до стража дотянет, да и сидели мы чуть ли не друг на друге. «Ликаны, химеры, мелочь!» — продолжил я. «В лагере находились три верховные, это не считая прочих магов. Не поддайся они панике, мы бы умылись кровью еще в момент прорыва». Говорить, что по моим расчетам силы принца должны были потерять до трети големов, не стал. Как и озвучивать тот факт, что потери нашего отряда могли быть еще больше. От 40% до 50%. И это еще оптимистичный вариант. Мы принимали на себя главный удар и риски. Повезло. Блестящая победа с минимумом потерь. Да вот только это не наша заслуга, а какие-то внутренние разборки древолюбов. «С одной стороны, приятно, что у наших врагов все не так благостно. А с другой, я не понимаю, что происходит. И это непонимание выводит из себя». «Тем более, стоило ударить, пока они в себя не пришли». Не отступала Бринна. Сидевшая рядом Элли отчаянно закивала, подтверждая справедливость замечания подруги. «Похоже, змейки окончательно сговорились. Раньше они чаще спорили, чем выступали единым фронтом». «Еще одна проблема на мою голову так и тянет принять предложение Бахала и решить вопрос со шпионом в моем окружении радикально и резко». «Где гарантии, что это не произошло?» — лениво отозвался я. Настроение было благодушным, и о потенциальной опасности змеек думать не хотелось да и пробить хрустальный купол нашими силами. Тут пара архимагов нужна, штук пять осадных бомбард или сотня пушек, да и то пришлось бы два дня ковыряться, атаковать латниками и сержантами. Их бы просто перебили, стоило им пройти сквозь защиту. Поддержать их магами потеряли бы и магов. — Надеюсь, все эти доводы ты изложил его высочеству? — зачем-то поинтересовался Бахал. «А то на ближайшем привале ему в уши надуют всякого про это решение. Многие недовольны отступлением, считают, что победа была практически в кармане». «Их проблемы», — отозвался я, пожав плечами. «Эх, гарн. с одной стороны ты кажешься мудрым не по годам». Тяжело вздохнув, хмуро отметил Бахал, неодобрительно покачивая головой. «Но с другой стороны посмотришь, дурак дураком. Многие из них имеют прямой доступ к уху принца». «Так что их проблемы очень быстро могут стать нашими». Я поморщился. Опять интриги. «Стоит вытащить людей из задницы, как они тут же начинают жаловаться, что ты сделал это не так, как нужно. Да и вообще, им в этой заднице было тепло и уютно, а к запаху давно привыкли». «Поговори с принцем, объясни», — посоветовал наемник. «Принц маг и должен понимать силу трех верховных». Бахал вновь сокрушенно покачал головой. «Откуда взяться этому пониманию? Только ты и у нас, как мне порой кажется, провел на войне с альвами не меньше пары веков». Тут он загнул. Пары лет достаточно, чтобы научиться уважать и бояться силы магии Великого Леса. «Но есть не такие древние записи. Тот же Железный марграф воевал с альвами. Империя совершала неудачные походы за владычицу». Заметил я уже не так уверенно. Бахал обнажил проблему, о которой я прежде не думал, выстраивая свои планы. «Записи, скажешь тоже», – фыркнул Бахал. «Ты их явно не читал, нашел бы много интересного. Их писали по большей части те же фольхи, а они не склонны отдавать врагу должное. Про походы за владычицу написано такое, что совершенно непонятно, почему Великий Лес все еще существует, а не превратился в новые провинции Империи». Вынужден признать, рациональное зерно в его словах есть. Просто у меня в голове как-то не укладывается, что нынешние маги слабо себе представляют возможности Альвов тех самых Альвов, которые считаются лучшими магами мира. И это я ушастах называю беспечными, не готовыми к войне. Фольхи недалеко от них ушли. В этот поход принц не потащил слуг, планировал вызвать их позже, когда силы северян основательно закрепятся в долине. Поэтому их обязанности как-то внезапно оказались свалены на плечи графа Сулиса Эна Интон. Но ему было не привыкать. К свите принца он прибился, считай, случайно, и занимал в ней странное, двоякое положение. То ли порученец, то ли просто слуга с громким титулом. Но это не помешало тогда еще молодому графу вцепиться в подвернувшийся шанс всеми руками и ногами. С одной стороны, свое странное положение он ненавидел, но отказываться от него не собирался. Постоянный доступ к уху возможного императора стоил некоторой доли унижений. Титул графа он получил в наследство, да и то потому, что других наследников не было. Как и у многих младших ветвей, за громким титулованием не имелось внушительного земельного лена. Просто красивое слово, определенный статус. Да и тот действовал больше на простаков. Другие фольхи-свиты отлично знали, что к чему, и относились к его графскому достоинству разве что не презрительно. Это могло компенсироваться внушительным состоянием, но и тут ему не повезло. Средства, оставленные ему родителями, Сулис промотал довольно быстро. Да и было там не так, чтобы много, хватило лишь на 4 года роскошной жизни в столице. Недальновидно, зато это помогло ему обзавестись нужными связями, а затем и настоящей удачей в лице третьего принца. Пусть остальная свита наследников, состоящая в основном только из сильных магов, посматривает на него свысока, а то и посмеивается, глядя в спину. Сулис не обращал на эти насмешки внимания. Он отлично знал, что звезд с небес не хватает. Он не самый умный и опытный интриган. Про магию и говорить не стоит. Крохи его дара лишили его возможности стать хотя бы рыцарем. Но эти недостатки он компенсировал почти собачьей преданностью третьему принцу. Нет, изредка, как с той же наградой за голову наглого выскочки Гарна Велька, он позволял себе небольшие вольности, но только если они не шли в ущерб его высочеству. Свою ставку он сделал, и в случае успеха рассчитывал получить теплое, необременительное местечко при дворе будущего императора. Но теплых мест наверху крайне мало — Так стоит ли отказывать себе в удовольствии заранее утопить возможного конкурента? Тем более, когда этот потенциальный конкурент ниже тебя по статусу и не имеет твоих возможностей. Талант? Гениальность? Польза империи? Смешно. Империя существовала сотни лет до Гарна и пережила много таких вот скороспелых, не знающих своего места гениев. «Переживет и еще одного. Тем более Вельк не знает своего места». Дождавшись, когда принц усядется перед костром, Сулис накрыл его ноги теплым пледом. «Как настроение?» — устало поинтересовался Ронг-Олн. «Верховую езду он любил, но прогулка на лошади — это одно, а трястись в седле несколько часов кряду совсем другое. Если и удовольствие, то весьма сомнительное». Этого вопроса Сулис ждал. Знал, что он последует, а потому подготовился. «Фольхи, рыцари и даже простые латники ропщут», — осторожно заметил он, подоткнув плед под ноги принца. «Правда и ничего, кроме правды. А тот факт, что часть слухов, послуживших причиной этого ропота, пустил именно он, можно опустить» да и семена упали на благодатную почву, может Фольхи и приняли решение третьего принца назначить выскочку на командование целого отряда, но это вовсе не означает, что оное решение им сильно понравилось. Победителей не судят, спорное утверждение, это смотря что считать победой. — И почему же? — удивился Ронг Олн. — У них украли победу, — с готовностью пояснил Сулис сделав вид, что не замечает, как принц нахмурил брови. «Мы загнали Альвов в угол. В таком положении даже крыса опасна», — напомнил принц, не желая признавать, что слова графа нашли отклик в его душе. «Но ее судьба предрешена», — пожал плечами Сулис. «Мы могли победить и вернуться в долину». «Возможно, Ласгарнвельг просто посчитал чрезмерную цену, которую нам пришлось бы за это заплатить, словно цена имеет какое-то значение. Либо...» Он замолчал, ожидая, когда принц потребует ответа, и не прогадал. «Договаривай, раз начал». «Либо он не заинтересован в том, чтобы именно вы стали наследником. Все же очень странно, что основной костяк сил, что он вел к нам на помощь, составляли наемники, которые работают на вашего брата». «Брат отправил своих людей, чтобы меня спасти. Что в этом удивительного?» «Спасти — да, но разве его высочество Сандер Олн заинтересован в вашей победе? Агарн Вельг — удобный инструмент, который, стоит отдать ему должное, прекрасно справился с поставленной задачей. Мы спаслись, но долина более для нас недоступна». «Как и для моего брата». «Об этом никто и не вспомнит. Зато все будут говорить о том, что вам пришлось бежать от кучки альвов, и что именно вы потеряли, возможно, величайшую находку этого века». Сулис чувствовал, что каждое его слово попадает точно в цель. Да и есть ли откровенная ложь в его словах? Ты так скоро договоришься до того, что именно Гарнвельк подстроил предательство магов и причастен к гибели генерала, адъютанта моего отца? Криво усмехнулся ронг Олн. Он отлично знал, что Сулис, мягко говоря, недолюбливает Гарнвелька и готов обвинить его в чем угодно. «А мы знаем, что там на самом деле произошло. Все, что у нас есть, — это слова Велька». «Подтверждённые многими заслуживающими доверия людьми, включая Ласса Венга Фрида», — напомнил принц. Ласс Фрид в последнее время неплохо так сдружился с этим наемником, а до этого Вельк долгое время путешествовал с Лассом Сидманом, на которого свалили вину за провал и обвинили чуть ли не в измене. Случайность или хорошо продуманный план?» Ненавязчиво обронил Сулис, продолжая заниматься разбором немногочисленного багажа. «Змеиный у тебя язык», — неодобрительно покачал головой принц. «Может, стоило оставить тебя в долине, изучать наследие древних?» Сулис поклонился и счел за лучшее замолчать. За эти годы он отлично изучил третьего принца. Несмотря на показное недовольство, Ронг Олн запомнил его слова, да и сам думал о чем-то подобном. Нет, никто не обвинит Гарна Велька в предательстве. Это все же слишком притянуто за уши. Но наглый выскочка, даже будучи трижды правым, будет вызывать у принца закономерное раздражение из-за упущенных возможностей. А там, кто знает. К примеру, если с Гарном Вельком в Степном Страже все же случится что-то прискорбное, вплоть до смертоубийства, Третий принц не будет очень-то усердствовать в поисках виновного и не подумает, что именно преданный слуга причастен к этому. Советом Бахала я пренебрегать не стал. Отправился к принцу, как только мы устроились на привал. Только проследил за тем, как обустроятся мои люди. Формально я все же продолжал командовать выделенным для отвлечения внимания отрядом, и этих обязанностей с меня никто не снимал. Маги, ладно, фольхи сами о себе позаботятся, а за простыми латниками, сержантами и артиллеристами стоило присмотреть. Впрочем, мои опасения оказались напрасными. Командиры отрядов грамотно и быстро решили все вопросы, устроили людей. В плане организации у северян все было на высоте. Третий принц нашелся возле одного из костров. С дровами в пепельных землях всегда были некоторые трудности, но среди прихваченных из долины припасов был небольшой запас угля. До стража его должно хватить. Несмотря на спасение, настроение у третьего принца было не самым лучшим. Это я понял по его хмурому взгляду и скупому кивку, которым он меня поприветствовал, позволив пройти через оцепление своей охраны. «Садись, Сквайрвельг!» Он указал на место рядом с собой. Стульев не было, вместо них использовались бочки с остатками воды и ящики с припасами. «Кажется, ты обещал со мной выпить после победы. Что же, мы победили. Пусть и не столь блестяще, как кому-то хотелось. Сулес, где там моя ночная лоза?» «Ваше высочество?» Вездесущий граф Эна Интон со скоростью джина из дхивальских легенд появился возле принца. В его руках находилась затребованная бутылка. Даже пить теперь как-то боязно. Вдруг он успел отравить вино. Отлично, старый друг, ты как всегда исполнителен и незаменим. Покровительственно насмешливый тон принца явно что-то значил. Лицо графа сморщилось, словно Сулис Эна Интон съел кислый плод. «Вот что», — продолжил принц, — «проверь, как там устроился старый пор азгер, а с вином мы с Ласом Вельком как-нибудь и сами управимся». Граф поклонился и исчез в подступающих вечерних сумерках. На меня он старался не смотреть. Рон Колн провел ладонью над бутылкой, и пробка, словно живая, сама прыгнула ему в руку. Конечно, по сравнению с настоящей магией, это просто фокус, но выглядит эффектно. Лично у меня это так ловко не выйдет. Бокалов не было. Не самое дешевое вино пришлось пить из медных солдатских кружек. Навевает воспоминания, как приятные, так и не очень. «За победу, Ласвельк!» — отсалютовал мне кружкой Третий Принц. Хотя кто-то назвал бы это поражением. Игристое вино пошло не в то горло, заставив меня подавиться пузырьками. Похоже, со своими объяснениями я опоздал, с принцем уже поделились домыслами. Да и он сам не горел желанием отступать, меня послушал. Значит, не буду и пытаться. У меня тоже есть гордость, и я не обязан разъяснять идиотам каждый свой шаг, даже если он и идиоты претендуют на трон. «Гордый!» Вздохнул принц, слегка пригубив вино. «Мысли, что в твоей голове бродят, на лице написаны и читаются на раз. И любой другой посчитал бы их оскорбительными. Тебе бы пообтисаться в коридорах власти, научишься лучше притворяться, лицемерить. Весьма полезное для карьеры качество. С честью и отвагой высоко не взлететь, крылья быстро пообломают. Думаешь, я не понимаю причину, почему мы должны были отступить?» Но понимать это одно, а принять — совершенно другое. Где гарантии, что у альвов оставались силы нам противостоять? Может, все их верховные погибли или были ранены после твоего обстрела? В лагере и помимо верховных хватало магов. Откашлявшись, парировал я. Не люблю оправдываться. Мы могли рискнуть и поставить все на эту карту. Словно не услышав мои слова, продолжил принц. «Победить или проиграть?» «Ладно, чего теперь жалеть?» Встрепенулся он, вновь разливая игристое вино по кружкам. «Ты предложил, но именно я приказал. Это мое решение. Так что не бери в голову. Награда, как я обещал, найдет героя. И будет щедрой, императорской». Вновь эти странные, пугающие намеки. «Нужны мне эти награды». Первый орден — он как первый секс, а десятый — как секс в опостылившем браке. Движение вроде те же, но удовольствие не то. Рискнуть продолжить прерванный в долине разговор? А почему бы и нет, когда еще выдастся возможность пооткровенничать с принцем? Награда — это хорошо, но можно просьбу малую, а вернее я хочу дать вашему высочеству совет. И без того мрачное лицо принца окончательно потеряло все краски. Чужих советов он не любил. Или же теперь их не любил, особенно со стороны всяких мутных сквайров. «Попробуй», — подумав, все же разрешил он. «Не стоит пытаться решить ваш спор с братом за власть силой, одним решительным ударом». При этих моих словах принц едва заметно, но вздрогнул. Взгляд его стал подозрительным, внимательным. Где-то в глубине глаз зарождался гнев. Ну да, отступать уже поздно. Играйте в рамках правил. К тому же, продолжил я, вы сами видите, к чему может привести на первый взгляд продуманное, но поспешное решение. Одна неучтенная случайность и... Все, слова сказаны. Внемлет моим предупреждением принц или нет, то не моя забота. Сделал, что мог. Было видно, что Ронг Олн готов взорваться, словно бомба осадной бомбарды. Ну да. Я влез с ценными советами туда, куда лезть не стоило. С огромным трудом он все же сдержался, но от выражения его лица вино в наших кружках должно было скиснуть до уксуса. — А ты смельчак, Гарнвельк. Смельчак и редкостный наглец. Не передумал еще пойти ко мне на службу? Вопрос ответа не требовал, так что я промолчал. — Я запомню твои слова. И твою дерзость тоже запомню. И не поймешь, угроза это или просто обещание. Хотя обещание таких людей само по себе угроза. Но буря вроде бы прошла стороной, только утвердив меня в мысли, что не стоит излишне откровенничать с принцами империи.